благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший лицом и рыцарскими великодушными порывами. Князь Р. был влюблен страстно и безумно. Такая же пламенная любовь была ему ответом, но родственникам показалась партия неровную. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале,